Глава 13 В густых зарослях Осоки виднеется белая головка мальчика. Он стоит в заводе по колено и крепко держит гнутое удилище. Поплавок из гусиного пера наклонился неподвижно в зеленой воде. К тонкому белому жалу уже не раз подбегал водяной жук и шевелил лапками и усами, изучая странный предмет. Может, он передает рыбе тайные знаки, и карасики от этого не ловятся? Мальчик ждет, боясь пошевелиться. Ему надо поймать последнюю рыбку, чтобы сварить ботяне уху, но, как назло, караси перестают клевать. Солнце начинает осторожно прикасаться к лицу, трогает нос, гладит уши. Опять облезут. В метре проплывает гадюка. Хочется верить, что это уж извивается в мутной воде, но желтых пятнышек не видно. Мальчику страшно, но он борется со своими чувствами до конца, и рептилия спокойно уплывает в камыши. Голову напекает. Соломенная шляпа осталась у дома на скамейке, и остается только терпеть обжигающие лучи. Поплавок лениво наклоняется и мелко начинает подрагивать. Мальчонка ждет ответственного момента. Перо резко дергается, и он подсекает. На крючке болтается карасик чуть больше ладони. Не веря в удачу, парнишка прижимает добычу к груди и начинает выбираться на берег. Изредка он смотрит в открытый рот рыбки и улыбается, когда видит, как острый крючок вошел глубоко в глотку. Батяня делает лучшие рыболовецкие снасти во всей округе. Юный рыбак быстро снимает добычу с крючка, опускает рыбину к остальным в корзинку и начинает ловко сматывать удочку. «Засиделся. Пора домой». И уху надо варить, и ботяне холодной воды отнести. Никто больше не сделает. Теперь мальчонка спешит по тропинке, стараясь обходить острые камни и веточки. Справа тянется посадка. Сквозь редкие деревья пробивается солнце. Он смотрит на кусты и заросли крапивы и не сразу различает через звонкие трели птиц на дорожном тракте посторонний шум. Ему кажется, что пастухи ведут стадо коров но поздно для выгула скотины с утра собрана и уведена на тайные поляны тогда что мальчонка перестает шагать Косится на улов в корзинке на подрагивающую в кулачке удочку и недолго борется с любопытством интерес побеждает и он стремглав бежит к посадке на одном дыхании по тропинке пересекает искусственно посаженные вишневые деревья старательно избегая столкновения с заросли микропива и шиповника и выбегает на сухую колею забытой дороги. Тракт дальше. Надо пересечь поле и уже с другой посадки увидеть, что же там происходит. Пока только пыль поднимается в небо. Парнишка думает, с одной стороны, боязно, с другой он может увидеть что-то необычное и стать героем дня, рассказывая всем в деревне свежие новости и, самое главное, получить похвалу от отца за свою находчивость. Последний играет решающую роль. Он несется по полю, готовый соколом взлететь в небо, не обращая внимания, как сухие травинки режут ступни. Горячий воздух щекочет пылью гортань, и хочется пить, но он терпит. Добегает до посадки из дубов и осин и тяжело дышит, прежде чем войти в тенистую прохладу леса. Шум рядом. Тракт близко. Укрывшись в густом кустарнике шиповника, мальчишка осторожно пригибает ветку и видит, как по утоптанной дороге сноровисто шагает черная армия. В ней столько величия, что у мальчика от волнения приоткрывается рот. Бравые солдаты шагают в единой колонне, блестя черными латами, и монотонно выкрикивают на выдохе резкие слова. Возницы длинных упряжек покрикивают на мускулистых коней, и те упрямо тащат повозки с огромными каменными шарами. Над бесконечными шеренгами возвышается, упираясь стволами в небо неизвестное оружие, от которого веется сокрушительной мощью. Вот вдоль колонны побежал отряд легких пехотинцев, одетых в одни короткие брюки с серпами и рогами на поясе. Воины торопятся и быстро исчезают из видимости. А за ними почти без паузы показался конный отряд. Цветные знамена над головами полощутся на ветру, тяжелые кони уверенно топчут землю, черные доспехи практически не отражают свет и впереди доблестных рыцарей великан в рогатом шлеме. Вид его так страшен, что мальчонка шарахается и обмирает, улавливая краем глаза, что находится в засаде не один. Неудавшийся разведчик медленно поворачивается, и глаза его сами собой расширяются от ужаса. В метре от него сидит старый волк. Наклонив голову, он смотрит внимательно одним глазом на мальчонку и облизывается. Мелькают огромные клыки и гибкий розовый язык. Волк кивает головой. Мальчик боится пошевелиться. Хищник снова кивает головой и до юного рыбака наконец-то доходит. Не веря в происходящее, он двигает навстречу волку корзинку с рыбой, медленно открывая крышку. Волк быстро сует морду в плетеное горло, выбирает самого маленького карасика и, зажав добычу в клыках, медленно пятится назад. Со стороны колонны раздается пронзительный свист. Волк сглатывает рыбешку одним судорожным движением и, теряя интерес к мальчику, стремительно убегает. Парнишка трогает себя, проверяет, все ли на месте, дотрагивается до штанов, облегченно вздыхает и, подхватив удочку и улов, бежит назад к деревне. Мальчик быстр. Движения его рассчитаны. Он вбегает во двор дома, разгоняя курей. Сует под скамейку корзинку с уловом, накрывает крышку камнем, шипит на крадущихся котов, грозит им маленьким кулачком и бежит к колодцу. Новости есть, но ботя не без холодной воды. Гремит цепь, дергается ведро. Тяжело крутить ручку, но надо торопиться. Вода, расплескиваясь на ноги и обдавая ступни холодом, льется в подставленное ведерко. Искрится на солнце, и самому хочется очень напиться. Где же ковш? Висит на заборе, сохнет. Мальчонка хватает его и со всех ног бежит к кузне. Ведро быстро тяжелеет в руке и скорость спадает, но он не сдается. Однако шаг его замедляется сам собой, когда до кузни остается метров пятьдесят. На околице расположился отряд всадников. Сложно сказать, много их или мало. Одних знамен больше десятка. Желтые, красные, синие, черные с белыми крестами в глазах пестрит. Вблизи всадники выглядят очень устрашающе. Веет силой, несломленным духом, верой в правое дело и победу. Злые кони бьют копытами землю, выбивая комья глины и чернозема, оставляя глубокие следы. На приближающегося мальчика воины и животные смотрят в полном молчании. Ноги сами собой подгибаются. Ведро чуть не выскальзывает из ватных пальцев, но в последний момент мальчонка зажмуривается и стремительно перебегает дорогу, влетая в открытые ворота. Отец, который всегда славился богатырским ростом, стоит перед черным великаном, закованным в доспехи, едва достигая груди воину. Даже старый волк, съевший недавно рыбку, перестает остервенела шкряба тюха и с удивлением смотрит на вбежавшего мальчика, не говоря уже о мужчинах. Юный рыбак грохает ведро у ног кузнеца, Сует в руки ковши едва отдышавшись, говорит быстро «Вода». Ботяня важно кивает. Наклоняется, черпает воду и жадно пьет. Остаток воды бережно сливает в ладони, смачивает лицо. Длинные сидеющие волосы собраны под кожаный ремешок. «Спасибо, сынок. Шел бы ты, и горка гусей, посмотрел». Мальчонка отрицательно машет головой. «Чего на них смотреть? Они умные». Пруду плавают щипаются так что синяки потом неделями не проходят огромный воин медленно поворачивается кажется он боится все здесь сломать у него нет правой руки но и без нее великан может разгромить кузню в два счета его звериное лицо светится дружелюбной улыбкой и скрытым разумом значит егорка спрашивает он скаля огромные зубы мальчик утвердительно кивает от страха все слова забыты «Красивое имя! Звучное! Что тебе подарить на память?» Слова сразу появляются. «Подари мне меч!» Великан распрямляется и громко смеется, пугая злых лошадей своего волка. Егорка и сам понимает, что малость погорячился, потому что меч великана в три раза больше роста мальчика. «На, вот лучше возьми!» Говорит черный воин, и Егор вдруг понимает, что рога у того растут из головы. В шлеме сделаны дырки. Мальчик пятится, но останавливается под взглядом отца. Тот недовольно хмурится. Точно, вспоминает малец. Мужчины не отступают. Теперь он гордо поднимает голову, хотя подбородок начинает предательски дрожать. Великан достает из сумки странный круглый предмет. Это монета. Смотри, как переливается. Из титана. Никогда не потускнеет. Егорка недоверчиво смотрит на богатство, потом переводит взгляд на отца, тот еле заметно кивает, и монета оказывается в руках. Тяжелая, красивая, рельеф какой непонятный, вензеля и голова чья-то. «Иди, смотри, гусей!» — говорит черный великан. Егорка кивает и выходит из кузни. Король поворачивается к кузнецу если откажешься фрол я пойму говорит он и кивает назад на уходящего мальчика у пацана должен быть отец откажусь от чего гордо спрашивает кузнец сердито хмуля седые брови тело у него по-прежнему молодое фартук не скрывает сильных мышц король пожимает плечом репы нет постоянно хочу есть фрол вздыхает идет в глубь кузни и возвращается с лоханью свежей репа Тоже любит. Волк со своего места вытягивает шею. Смотрит с интересом. «У меня армия без генерала», — говорит король, выбирая из миски репу покрупнее. «Пойдешь?» «У тебя же их восемь было. Куда делись?» «Пришлось устроить геноцид». «Чего устроить?» — хмурится кузнец. «Показательные казни». «Что? Всем, что ли?» «Ага. Не слышал, что ли?» «Из восьми армий две осталось, и то неполное». Объединил вот. Упертые, никто на мировую не хотел идти. Бились до последнего. «Людей жалко». «Надо думать». Кузнец смотрит на лошадей на улочке, машинально замечает, сколько надо подковать. «Да только где они сейчас, эти люди?» Фрол переводит взгляд на короля и жестко смотрит, не мигая. Тот, не задумываясь, стучит по панцирю. «Внутри!» Кузнец вздыхает. «Раньше у нас огонь был внутри, а теперь люди. Скажи мне, король!» Голос мужчины звучит холодно и иронично. Он не боится. «Зачем тебе, генерал?» Черный великан ест репу. Большие губы причмокивают. Глупый вопрос, отвечает он спустя время. Вакансия-то свободная, она для тебя. Король смотрит прямо. Фрол не выдерживает этого умного взгляда и отводит глаза в сторону. Рассматривает наковальню. Армия без генерала не армия. Слышал, вы божьи дома уничтожаете, режете священников и топите красные камни в болотах. Король наклоняет голову, рассматривая новую репу. Волк не в силах терпеть, вскакивает и подходит. Эликан дает ему понюхать овощ, и когда разочарованный хищник возвращается на свое место, продолжает. «Зато все теперь знают, что из болот пить нельзя, можно запросто козленочком стать». «Так кто же из них пил-то?» — скрикивает кузнец. «Я!» — подумав, отвечает король, и они смеются до слез. Отдышавшись, великан кладет огромную ладонь на плечо кузнеца и серьезно спрашивает. «Ты со мной?» фрол кивает утвердительно. «Я знал, что ты меня найдешь. Слышал, как твои войска приближаются. Гадал, зачем ты меня позовешь?» «Цель у нас одна!» Король суров, звериное лицо каменеет. «Боги?» — шепчет, понимая фрол «Они называют себя титанами!» Король хмыкает. фрол бог один, и частица его в каждом из нас. Поэтому наш бог никогда нас не покидает». «Так это выходит не огонь внутри, а бог?» «Так и есть, фрол «Выходит, что если частица в каждом из нас, то вместе мы и есть бог?» Король не отвечает. Он улыбается. «Страшно смотреть на умного зверя, но кузнец не сводит глаз». Годы никого не щадят. Мало что в черном Минотавре от Егорки, которого он знал, но человечнее короля нет. «Кто эти титаны?» спрашивает кузнец, отворачиваясь и промаргиваясь. Время для слез еще не стало. «Титаны прилетели со звезд, и они не боги, а просто захватчики. Строят здесь свои города, делают из нас Минотавров или просто подземных копателей». Мы для них обычный биоматериал. Пора положить конец титаническим усилиям. А у тебя есть балусты? Внезапно спрашивает Фрол, принимая окончательное решение. И что такое биоматериал? Не балусты, а баллисты. Есть две. Но какие? Ты бы видел ядра к ним. Большие, что ли? Кузнеца начинает бить адреналин от предстоящей битвы. «Эти ядра огромные. Пойдем покажу». «Пойдем», — говорит кузнец и снимает фартук. «Пойдем».